«Все генералу нравилось, все он одобрял». Наконец, видя, что спор и перепалка могут зайти слишком далеко, рассорить приглашенных, Николай Николаевич сказал «Занятное и поучительное я слышу от вас, господа. Вы так живо и мудро говорили о пользе книг, что и мне нестерпимо захотелось высказать свои мысли. Верно, увлекись книгами, деловой человек, потеряет время». Может, их полезно читать только детям до да барышням, но еще скучающему на постоялом дворе чиновнику? Только я убедился вот в чем. Читающие купцы, промышленники, таких, правда, мало, завидно управляют столичными фабриками, легко и быстро устраивают сделки с иностранцами, свои капиталы не держат загашники, а пользуются банками. Читающий не пойдет к писарю составлять бумагу, прошение. Это сделает сам. У читающего в семье дети развиты, успешно учатся. Он знает не только свой город, но всю Россию, весь мир. Я всегда предпочту взять в сотрудники широко образованного, чем того, кто остановился на букваре. Начитанный, совестлив и восприимчив к чужим бедам. Именно эти достоинства я прежде всего ценю в человеке, особенно в чиновнике. Пока что среди местных невозможно найти достойных сподвижников, и я вынужден приглашать из Петербурга и Москвы. Книги, Андриан Михайлович, приумножайте, сказал Муравьев. Я и моя супруга Екатерина Николаевна будем вашими прилежными посетителями. Библиотеки из казны поможем. Ну ладно. Кто из вас почетный потомственный гражданин Иркутска Ефим Андреевич Кузнецов? Старик прихварывал, однако явился на прием. «Так вот вы какой, Ефим Андреевич!» Муравьев живо подошел к старику и пожал ему руку. «Бог вознаградит вас за помощь несчастным! Да не родственники ли вы с Красноярским Кузнецовым? Однофамильцы, а по, по благородным делам братья!» «Грешно не помогать бедным», — спокойно отвечал Кузнецов. «Мы всегда помним поговорку». От сумы до от тюрьмы не зарекайся. Полицмейстер вернул вам под воду? Все вернули. Премного благодарны вам. Yes. Господин Белоголовый. Приподнялся мужчина средних лет на продолговатом чисто выбритом лице спокойное выражение. Костюм темно-коричневого цвета с искоркой столичного покроя, дорогой галстук, на правой руке золотой перстень. Белоголовый Петр степанович Представитель российско-американской компании впоследствии станет частым посетителем губернаторского дома, советником Муравьева. Это ему 10 лет спустя иркутское общество поручит зачитать приветствие Муравьеву на обеде в благородном собрании по случаю заключения Айгунского договора с Китаем. Вы совершили великий беспримерный подвиг в приобретении России Амура. Европа смотрит на это с завистью, Америка с восторгом. «Многими соотечественниками оценен подвиг ваш по истинному достоинству. Правда, в русской семье есть и сомневающиеся в пользах Атамура, но это сомнение, это неверие происходят от изумления перед величием совершенного». Далеко не всех купцов и промышленников на приеме Муравьев смог назвать по имени и отчеству, только в Иркутске их проживало до ста человек. Он подошел к окну. Глядя на ангару в посиневшем льде, сказал, «Вот и весна красна. Скоро реки разольются половодьем, и вы, господа, отправитесь со своими товарами Леной, Байкалом, даже Волгой. А по Амуру плавать нет ли у вас мечты? Или не под силу пустить Амуром барки и пароходы? Неужели проворнее да разворотливее вас окажутся англичане?» Генерал подзадоривал купцов, присматривался к их лицам. Англичане с моря осаждают Китай, снуют Охотским морем, Татарским заливом, так назывался пролив, до исследования Невельского. Того и гляди, поднимутся к нам с низовья Амура. Это еще поглядим, кто первым поплывет. Генерал, кажется, взял за живое Красноярского Кузнецова. Да и как им попасть на Амур? Устье-то забито песком. Верно, согласился с купцом генерал. Два года назад чиновники российско-американской компании так и доложили государю «Устье в мелях». Только англичане никак не верят в сухое устье Амура. Недавно отсюда мы спровадили англичанина Гиля. Он вошел во все чиновничьи и купеческие дома».